Глава 20. Добро пожаловать, Арчи. Вечером 5 мая Гарри прыгнул за руль синего рейндж-ровер, на заднем сиденье которого уже ждали Меган и дори Также в машине присутствовал офицер охраны. Остальные сопровождающие ехали следом. Принцу предстояло проделать 28-мильный путь из фрогмар в госпиталь Портленд в Центральном Лондоне. Изначально Меган собиралась рожать дома но ближе к концу беременности решила отправиться в специализированную клинику. Газеты писали, что Мэган якобы была безутешна из-за того, что ее мечта о домашних родах рухнула в последнюю минуту. Но на самом деле к этому времени, по словам источника, окончательный план уже давно сложился. Ходили слухи о домашних родах, и на ранних сроках это действительно обсуждалось утверждал инсайдер, но Мэг уже за несколько месяцев до намеченной даты знала, что будет рожать в госпитале. Единственное, что ее беспокоило, это максимальная безопасность для малыша, добавил он. Она все больше и больше нервничала по мере приближения долгожданного события, и можно сказать, что решение отправиться в традиционное медучреждение стало для нее облегчением. Вопреки сообщениям СМИ, Мэган никогда не планировала рожать в Линду Винг, где появились на свет все трое детей Кейт. Там же родились Уильям и Гарри, а также Питер и Зара, дети принцессы Анны. Меган хотела чего-то более уединенного, чем больница Святой Марии. Госпиталь Портленд пользовался популярностью у британских знаменитостей и американского сообщества в Лондоне. Здесь родились принцессы Беатрис и Евгения. Помимо того, что там применялись наиболее передовые медицинские технологии, В здание можно было попасть через подземный въезд, где нередко появлялись тонированные машины. Гарри и Меган, которые ни разу не были замечены на входе или выходе из Портленд, никому не сообщали о своем выборе, включая близких друзей и помощников. Единственными, кто знал об этом, были Дория и команда медиков, работавших с Меган, включая ее гинеколога Известно, что роды были естественными, хотя пара и отказывалась комментировать подробности. Источник сообщает, что Меган следовала советам докторов, которые навещали ее в последнее время каждый день. И 6 мая в 5 часов 26 минут утра на свет появился Арчи Харрисон Маунт-Баттен-Виндзор, седьмой претендент в очереди на британский престол. Ребенок весил 7 фунтов и 3 унций, Около трех килограммов 260 граммов. Роды прошли без осложнений. Меган была счастлива, что все прошло гладко, и она могла впервые прижать к сердцу своего прекрасного, сладкого маленького мальчика. Едва появившись на свет, Арчи сразу же был начеку Он смотрел на мир, широко распахнув глаза, рассказывала подруга. Меган описывала момент, когда она впервые взяла Арчи на руки, как экстаз, абсолютное блаженство и удовлетворение. Как и любая новоиспеченная мама, она заранее не знала, чего ждать, пока не прошла через это. Гарри и Меган придумали имя заранее, потому что знали пол ребенка. Согласно источнику, они приняли решение в последнюю неделю беременности. Родителям хотелось чего-то традиционного, и имя звучало сильно даже без титула перед ним. Арчи означает силу и храбрость. Это то, что нужно. «Они думали насчет имени Арчибальд всего лишь секунду», смеясь рассказывал один из друзей. «Он всегда был маленьким Арчи». Маунт-Баттен-Виндзор – фамилия, которую используют все мужчины, потомки королевы и принца Филиппа. Члены королевской семьи, обладающей титулом, обычно не берут фамилий. Гарри и Меган, которые собирались дать Арчи двойное гражданство, решили отказаться от титула для сына, так как хотели, чтобы он был обычным гражданином до тех пор, пока не сможет сам решить, по какому пути ему двигаться. Согласно инсайдеру, пара с тревогой думала о том моменте, когда принц Чарльз станет королем и дети Гарри смогут унаследовать титулы принцев и принцесс. Они поделились своим беспокойством с принцем Уэльским, который заверил, что, став королем, обдумает издание нового письма-патента. С помощью этого юридического инструмента в форме письменного указа, издаваемого действующим монархом, настоящий порядок вещей будет изменен. Цель заключалась в том, чтобы титул не обременялся в обязательном порядке званием старшего члена королевской семьи, пояснял один из приближенных пары. Гарри начал писать и звонить родственникам и друзьям, включая Скиппи, с которым они стали чаще общаться в последнее время, разнося счастливую новость о рождении Арчи. Начал молодой отец с королевы и принца Филиппа, которые первыми узнали о появлении на свет их восьмого правнука. Потом он отправил сообщение отцу и брату, прикрепив фото сына. Затем через особую группу в WhatsApp, в которой состояли все королевские особы, Гарри оповестил других членов семьи, включая дочь принцессы Анны, Зару и ее мужа, легенду регби Майка Тиндала. Кроме того, он поспешил рассказать новость семье Дианы, двум своим тетушкам, леди Саре МакКоркодейл и леди Джейн Феллоус, а также дяде, графу Чарльзу Спенсеру. Не забыл он и о Тигге, мечтавшей стать крестной для сына или дочери Гарри задолго до того, как принц стал отцом. Дория по просьбе Мэган отправила сообщение Томасу. Новоявленной маме не хотелось, чтобы он узнал новость последним. Но ей было все равно, ответил ли отец на сообщение матери. Наконец, Гарри нужно было проинформировать сотрудников дворца, включая Сару, что он и сделал в 9.30 утра, когда они все вместе собирались возвращаться во Фрогмор. Времени после рождения Арчи прошло совсем немного, но их акушер-гинеколог дала добро. К тому же Меган не терпелась вернуться домой, где она продолжала оставаться под наблюдением. Меган провела в госпитале совсем мало времени после рождения Арчи, однако друзья, с которыми она делилась новостью, пока малыш спал, нашли ее окрыленной, хотя и уставшей, и слегка ошарашенной. «Хочется сказать, ущипните меня», — делилась Мэг с подругой. Молодая мать восхищалась тем, насколько спокойным был ее малыш. «Он практически не плачет. Ангел, а не ребенок», — радовалась она. В текстовом сообщении, адресованном другой близкой приятельнице, Мэган написала «Если мой сын будет наполовину таким, как твои дети, я буду счастлива». Когда настало время официально объявить о рождении Арчи, Гари решил сделать это лично. Ему не нравилась мысль о том, что кто-то из сотрудников просто передаст информацию в газеты для публикаций. Он не хотел утратить контроль над этим драгоценным моментом, сообщил источник, близкий к принцу. Люди должны были услышать новости из его уст, не в официальном заявлении, без пафоса и чопорности. Сара провела необходимые приготовления. Стоя перед зданием конюшен Виндзорского замка, где из стойл высовывали головы две вороные лошади, Гарри, широко улыбаясь, произнес «Я очень рад объявить, что сегодня рано утром у нас с Мэган родился мальчик, очень здоровый мальчик. Мать и ребенок чувствуют себя великолепно. Это самый поразительный опыт, который только можно себе представить. Уму непостижимо, как женщины совершают подобное». Мы оба чрезвычайно взволнованы и благодарны всем за любовь и поддержку. Это было потрясающе. Говоря о первых родах, на которых ему довелось присутствовать, Гарри не смог сдержать эмоций. Это то, за что можно умереть, и я сейчас на седьмом небе от счастья. Два дня спустя состоялся большой дебют Арчи в Виндзорском замке при минимальном присутствии прессы. Было всего два фотографа, один репортер информационного агентства и три видеокамеры. Им и предстояло снабдить материалом все новостные издания мира. Как только Гарри и Меган вошли в зал Святого Георгия, где год назад они праздновали свое бракосочетание, камеры нацелились на новорожденного члена королевской семьи, завернутого в покрывало от GH Heart and Son, традиционно приобретаемого для королевских младенцев. Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи также дебютировали в вещах этого бренда. В отличие от фотосессии в честь помолвки, на этот раз настала очередь Гарри словесно подбодрить Меган, прежде чем они вышли к журналистам. «Ты прекрасна», — шепнул он. Меган выбрала для мероприятия платье-тренч от Вейлс Боннер, туфли Манола Бланник и одно из своих любимых золотых ожерельей с бирюзой от Дженнифер Мэйр. Накануне события она призналась, что крайне вымотана, но будет рада поделиться своим счастьем. Первоначально планировалось, что семья будет позировать на ступеньках позади Виндзорского замка, чтобы картинка перекликалась с их свадебными фото, сделанными перед фуршетом. Однако начавшийся в Виндзоре легкий дождь внес в сценарий свои коррективы, и молодые родители с малышом переместились в зал Святого Георгия. Джули Берли, помощница Сары, поспешила подобрать несколько соринок с ярко-красного ковра перед тем, как в зал вошли Гарри и Меган с ребенком. Небольшой группе фотографов были даны инструкции. У них 10 секунд на съемку, прежде чем прозвучат три заранее утвержденных вопроса. Однако герцог и герцогиня с удовольствием задержались, чтобы поговорить о своем новорожденном сыне. «У меня есть два лучших в мире парня», заявила Меган, «и я действительно счастлива». Когда их спросили, какой Арчи по характеру, она ответила, «У него милейший нрав, он очень спокойный. Даже не зная, в кого он такой», — улыбнулся Гарри. Супруги свободно говорили о своих чувствах к новорожденному сыну, но не собирались откровенничать насчет того, что касалось его имени. Они еще не объявляли, как решили назвать ребенка, потому что хотели, чтобы первое имя услышала и одобрила королева. Этого не требовалось по протоколу, но было знаком уважения к бабушке Гарри. Закончив общение с прессой, Гарри, Меган и Арчи направились прямиком в Виндзорский замок на встречу с прабабушкой, королевой. С обрадованным принцем Филиппом они уже столкнулись вне стен замка, когда собирались на пресс-конференцию, но поближе познакомиться с правнуком ему тоже только предстояло. Для встречи с Елизаветой II в замок также явилась Дория, преисполненная гордости бабушка Арчи. Чуть позже фото, зафиксировавшее это волнительное событие, появилось в соцсетях. Пятеро взрослых окружили Арчи, первого потомка королевы смешанного расового происхождения. Снимок, сделанный личным фотографом Сассексов Крисом Аллертоном, запечатлел крайне важный для королевской семьи момент. Это было первое зримое подтверждение того, как относятся к вопросу расы и инклюзии в самом сердце монархии. «Меня переполняла гордость», — делилась Меган с подругой. Дори осталась рядом, чтобы поддержать дочь. Она заботилась о Меган, пока та присматривала за Арчи. Говорила одна из подруг, добавляя, что новоиспеченная бабушка помогала готовить еду и делать другие дела по дому, чтобы молодая мама могла направить всю свою энергию на заботу о сыне, включая его кормление. Гарри тоже был полон решимости делать все необходимое, рассказывал друг семьи. Мэган нравилось, что он демонстрировал такую заботу. Чаще всего он менял арчи подгузники, считая, что это его работа, ведь у жены было полно других забот. В плане включенности в детские дела Гарри походил на Уильяма, который также вникает в каждый аспект воспитания своих троих детей, в том числе отвозит и забирает их из школы и проверяет домашние задания. Они с Кейт современные родители, в том, что касается равного партнерства в домашних делах, и готовит Уильям не реже, чем Кейт. Таким образом, Уильям продолжил традиции своей матери. Принцесса Диана была одной из первых в королевской семье, кто сделал кухню местом сбора всех домочадцев. Это было во времена, когда большинство членов монаршей семьи вообще редко заглядывали в эту часть дома. Заняв апартаменты 1А, Уильям и Кейт пожелали, чтобы кухня стала сердцем дома. Это было не просто практично, но и символично. Подобно своей матери, Уильям желает относительно нормального детства для собственных детей несмотря на то, что его старшему сыну суждено стать королем. Гарри еще только знакомился с сыном. Они с Меган поверить не могли, насколько он спокойный. Как молодая мать рассказывала своей подруге, Арчи спал очень тихо, и иногда ей хотелось услышать от него хоть какой-то звук. Так она могла убедиться, что с ним все в порядке. Конечно, у Арчи была детская, но в спальне Гарри и Меган тоже стояла его кроватка. Тем временем во Фрогмор начали поступать подарки. Весь дом, особенно кухня, был наполнен цветами со всего мира. Клуни, кордены, премьер-министр Новой Зеландии джакинда Ардерн все прислали букеты. Опра подарила паре особенный подарок – большую библиотеку детских книг, помеченных стикерами «Книжный клуб Арчи». В числе первых книг, появившихся на полке в комнате Арчи, стало щедрое дерево Шелла Сильверстайна, одно из любимых произведений Меган, которое Дори отчитала ей в детстве. Малруни прислали великолепную коляску-люльку, с которой Меган каждый день гуляла по Фрогмор, часто вместе с собаками, гаем и пулой. Чрезвычайные меры кибербезопасности, предпринятые молодыми родителями, не противоречили их желанию демонстрировать фотографии ребенка, как это делают все новоявленные мамы и папы. В британский день матери, для Мэган, Дори и Арчи он начался с завтрака в спальне. Гарри поделился с миром снимкой крошечной детской ножки в материнской ладони. Видневшиеся на заднем плане незабудки любимые цветы принцессы Дианы были сознательным намеком на покойную мать принца. Неудивительно, что он часто думал о ней с тех пор, как стал отцом.